История вопроса Палеонтологи установили, что почти 10 миллионов лет своего существования на Земле люди никак не использовали злаки. Современный человек культивирует злаки всего лишь около 10 тысяч лет и примерно столько же времени он пользуется печью. Масштабы вредного воздействия этого противоестественного уклада жизни и на человечество, и на нашу планету поражают воображение. Как отмечает писатель, эволюционный биолог, молекулярный физиолог и биогеограф Джаред Даймонд, многие из великих цивилизаций в истории сами привели себя к коллапсу тем, что в ходе своего развития занялись сельским хозяйством. Он излагает эту идею в своем эссе «Главная ошибка в истории человечества», в котором описывает, как земледелие, в частности культивирование зерновых, приводило к гибели целые цивилизации. Он объясняет, что первые земледельцы начали выращивать только одну или две крахмалистые культуры, которые затем стали использовать в качестве основного источника пищи – хлеба насущного для всего населения. Так возникла ситуация, при которой калории можно было бы добывать без больших затрат энергии. Но за такой легкий доступ к калорийному изобилию пришлось заплатить очень дорого, нехваткой питательных веществ. На протяжении миллионов лет фрукты и побеги, молодые нежные ростки, с успехом составляют основную часть рациона питания человека. Первое правило доктора Грема о ямах. Если сидишь в яме и хочешь выбраться из нее, первым делом необходимо перестать копать. Даймонд также ясно выражает свою озабоченность по поводу нашей нынешней зависимости от зерновых. Он отмечает, что только три культуры – пшеница, рис и кукуруза – обеспечивают основную часть калорий, потребляемых современными людьми, и что каждому из этих продуктов не достает ряда очень важных питательных веществ, необходимых нам для жизни. Что ели люди до того, как они начали потреблять в пищу злаки? Они питались продуктами, которые легче всего добыть, то есть фруктами, зеленью, орехами и семечками. Они также могли питаться падалью, съедая при случае встретившиеся им трупы животных. Конечно, им приходилось бороться с другими падальщиками, стервятниками, гиенами и дикими собаками, что было по меньшей мере рискованно. Спустя миллионы лет люди научились охотиться, но собирать фрукты все равно значительно легче, чем охотиться, и к тому же гораздо безопаснее. Из книг по истории мы знаем, что на пике своего развития, почти три тысячи лет назад, люди благоденствовали, питаясь преимущественно фруктами, добавляя в свой рацион немного молодых овощей. Этот золотой век человечества породил непропорционально огромное в сравнении с нашей эпохой количество великих мыслителей, с учетом того, что население всего мира едва ли составляло 20 миллионов человек. В природе не бывает исключений. Животные со сходной анатомией и физиологией процветают, питаясь сходной пищей. Хлеба просто не существует в природе.